Глава 67. Андрей. «Мне по-прежнему кажется, что идея дурацкая. Я не доверяю ей, точнее, её отцу. Не знаю, как он мог внушить всё это Леське, но кажется, она под его полным контролем. После её последней выходки мой тумблер недоверия окончательно перещелкнула. Однако, несмотря ни на что, я всё равно соглашаюсь на эту затею. Думаю, встреча с Васей прояснит всё». Если ещё есть шанс, что наша девочка не до конца потеряна и может включить мозги, то это он. Паркуемся возле СИЗО, в которое перевели моего брата после возобновления и расследования его дела. Скоро будет первое заседание, а параллельный суд над отцом Леси, куда моего брата вызывают свидетелем. Очередное испытание для всех нас. Я бы вообще не хотел, чтобы Леся туда приходила, но... Конечно, кто я такой, чтобы ей запрещать? До сих пор не могу поверить в то, что она решила нас подставить. То, что я охренел, мягко сказано. В груди ноет от ощущение, что между нами всё безвозвратно разрушено. Кажется, доверие теперь невозможно вернуть. Мы с Ником первые подожгли этот мост. Но вчерашний выход к Олесе просто взорвала его к Хираму. Погружённый в свои мысли, глушу мотор тачки и выхожу из неё. Иду, чтобы открыть дверь Олесе, но там уже подоспевает Никита. Видимо, для него прощение даётся легче. Он изначально будто не до конца осознавал всю серьёзность ситуации. Ну или осознавал, но был настолько оптимистично настроен, что наплевал на последствия, лишь бы добиться своего. «Может, мне этого как раз и не хватает?» способности не думать, а просто действовать, руководствоваться не только разумом, но и чувствами тоже. От этих мыслей хмурюсь ещё сильнее и вхожу в СИЗО. Представляюсь, передаю охраннику наши документы. Нас пропускают. Притормаживаю, чтобы дождаться Олесю. Она ёжится, глядя по сторонам, обнимает себя руками. Возможно, в этом Ник тоже был прав. Прокурорская работа явно не для неё. И зачем родители заставляли свою нежную и впечатлительную дочь идти по своим стопам? Это же издевательство над её психикой. Оленёнок совсем не предназначена для такой работы. Она ласковая, милая, преданная, но совершенно не чувствует людей. В юриспруденции это очень важно. Этот козёл, её отец, хотел пропихнуть малышку в прокуратуру только ради себя. «Как можно быть таким жестоким?» по отношению к собственному ребёнку. Вот если бы у меня был ребёнок, я бы... Твою ж мать! Я что, серьёзно сейчас о детях задумался? «Привет, сын!» Моргаю, поворачивая голову в сторону вошедшего брата, который уже здоровается с Ником. «Андрей!» Он кивает и мне тоже, а потом приглядывается к третьей гости. Сперва смотрит с недоумением, а потом прищуривается. Олеся встаёт и протягивает Василию руку. «Олеся Лугина. Однако же мужество ей не занимать. Приятно познакомиться». Старший брат застывает в полном шоке. «Та самая Лугина?» переспрашивает, садясь за стол. «Да, это моего отца вы пытаетесь засадить в тюрьму». Олеся тоже садится. «Какого хрена вы её привели? Это что, розыгрыш какой-то? Шутка?» «А вы не знали?» – Леся складывает руки на груди. «Как эти двое заполучили нужные документы?» Она надувает губы, испепеляя нас с Никитой взглядом. «Они хранились у моего отца на даче. Там отдыхала я. Теперь сложите 2 плюс один». «Твою ж мать!» – у брата ползут брови на лоб. «Вы охренели?» – он обращается к нам с Ником, и мы опускаем взгляды. «Неприятно, конечно, что он узнал подробности вот так» но когда-нибудь это все равно бы вскрылось. «Господи, Андрей!» Он обращается ко мне. «Ладно, Ник, он всегда был без башни, но неужели ты тоже в этом участвовал?» Сцепляю зубы крепче и медленно киваю. Брат прикрывает глаза. Всю жизнь он был таким, кристально честным, прям до скрежета в зубах. Всегда учил меня говорить правду, даже когда она не во благо». И еще поэтому меня так раздирало желание, чтобы Лугин-старший во что бы то ни стало получил по заслугам. «Приношу извинения от лица нашей семьи», брат печально качает головой, обращаясь к Олесе. «Я не думал, что моя ситуация заставит этих двоих пойти на такие меры». Олеся вся подается вперед. Она смотрит на моего брата так внимательно, так пронзительно. Смотрит и молчит». Я будто физически чувствую, как работают шестеренки в ее голове. «Ну же, детка, ты же не дурочка. Раскрой глаза, этот человек невиновен». Вася продолжает говорить еще и еще, и с каждым своим словом все ярче контрастирует с тем образом, который, я уверен, уже успел выстроить в голове Оленёнка ее отец. Олеся какое-то время слушает его молча а потом по ее щеке бежит одинокая слезинка. «Милая девушка, почему вы плачете?» спрашивает Вася. «Я...» Олеся прячет лицо в ладонях. «Черт возьми!» Она всхлипывает, а потом вытирает щеки пальчиками и снова смотрит на брата. «Я уже не знаю, что мне думать. Прошу, расскажите, как было дело. Вы кажетесь честным человеком. Мне правда очень важно знать». «Хорошо», – брат кивает. Собирается с мыслями, а потом быстро рассказывает свою историю. А пока он делает это, я сам вспоминаю, как это было. Примерно полтора года назад к нему впервые пришли люди из строительной компании «Лугиной-старший». Они убеждали Васю продать им землю, которая была нужна для проекта крупного торгового центра. Мой брат отказал сразу». Но люди Лугиных не оставляли его в покое. В итоге они опустились до угроз. Но брат всё не верил, что их притворят в жизнь. Не верил до тех пор, пока однажды у него не нашли наркотики. Конечно, они были подброшены, но на суде появился свидетель, который утверждал, что видел, как Вася покупал их с целью сбыта. «Удивительно, но мне удалось найти брешь в показаниях этого свидетеля». Оказалось, что в указанное время он находился в совершенно ином месте. Я смог разоблачить ложные показания, и дело уже было почти выиграно. Но как вдруг судья вынес обвинительный приговор? Пока шёл суд, я не знал, что наш судья напрямую связан с компанией застройщика. Выяснил это только после того, как всё закончилось обвинительным вердиктом. И вот с тех пор я не мог жить нормальной жизнью пока не выяснил всё, что нужно было, чтобы расквитаться с Лугиным. Вот только я никак не думал, что влюблюсь в единственную дочь врага моей семьи. Когда брат затихает, Олеся смотрит в стену над его головой каким-то странным, расфокусированным взглядом. «Спасибо!» — наконец выдавливает она. «Я вам верю!» Мы с Ником не можем сдержать улыбки. «Наконец-то она поверила!» Хочу было взять Лесю за руку, но она тут же отдёргивает её и встаёт. «Я вижу, что вы честный человек». Леся по-прежнему обращается только к Васе. «Очень жаль, что про остальных членов вашей семьи я не могу сказать того же». Ещё одна слезинка бежит по милой щёчке, а у меня внутри что-то ухает вниз, брошенным в бездну камнем. Кажется, это моё сердце. Видимо, ему всё же суждено разбиться».